Глава 54. Мы оказались в больнице, и снова Макс был едва жив. Дэн понес его вслед за убегающими врачами, а я осталась посреди холла. Максик опять пострадал из-за меня. В голове гулял ветер, сердце стучало. Я нашла взглядом скамейку и доползла до нее. Рядом оказался кулер, так что еще и водички себе налила. Так, нужно успокоиться. Сейчас мне нельзя истерить и суетиться. Я беременна и должна думать о ребенке. Нужно спокойно дождаться, когда Макса осмотрят. А еще лучше обратиться к врачу и проверить состояние малыша. Всё же день выдался просто сумасшедшим. Мне сказали не нервничать и лежать в кровати, а я успела сходить на косплей, побегать от ищеек поля, на свидание с Марком смотаться и оказаться в опасности посреди массовых разборок оборотней. М да. Следовать правилам пока получалось плохо. На сегодняшний день мать из меня так себе. Надо исправляться. Подойдя к стойке, я спросила имя своего врача и, о боже, оказалось, она еще в больнице, заканчивает поздние приемы. Мне указали кабинет, и я попросила предупредить Дэна, где я. «Алина, все в порядке?» Врач появилась раньше, чем я обошла первый круг по кабинету. «Да, да, простите». Я потерла шею. Не могли бы вы это... осмотреть меня, а то... А то вы не следовали указаниям, верно? Ну, так вышло, да. Алина, Алина... Покачала та головой. Мы ведь вернулись к тому, с чего начали. Твой образ жизни слишком активен, помнишь? И влияние... Их мира? Уже ни при чем. Ложись на кушетку. Я понимаю, правда. В горле свернулся толстый кислый комок, пока я ложилась, как велено. Но тут от меня ничего не зависело. От тебя зависит очень многое. Огромная жизнь, пока еще совсем крошечного ребенка. Некоторые вещи, правда, невозможно контролировать, но реакция на происходящее в твоей власти. Боль чувствуешь? Нет. Сейчас введу тебе катетер. Тонус сильный. Видимо из-за стресса. Полежишь под капельницей полчасика. С ним все будет хорошо. Учитывая твой образ жизни, тяжело сказать хмыкнула она. «Родители оба хороши. Значит, и ребёнок жару задаст». «Лежи. На сегодня с приключениями точно все. Если не хочешь осложнений или чего похуже. Кулак сожми». Укол в сгиб локтя я не почувствовала. Похоже на нервах, мне и правда не оценить, насколько все плохо. Хорошо, что догадалась на осмотр подойти. Не знаю, что бы тогда было. Установив все и настроив, она вышла, оставив меня отдыхать. Прошла целая вечность». Я вслушивалась в шаги врачей за дверью, пыталась различить голос Дэна, Марка, Арса, ну хоть кого-нибудь. Не знать, что происходит, невероятно сложно. Отчасти поэтому я все время куда-то бегу, лезу, лишь бы не оставаться не удел. Теперь все изменилось. Если раньше я несла ответственность только за себя и вляпывалась исключительно по собственной инициативе, то теперь все иначе. Я ношу ребенка. Все, что я делаю, «Влияет и на него тоже. Съем не то. Выпью. отразится на Димочке». Посмотрела на капельницу. «Этого тоже можно было бы избежать, если бы я следовала правилам». «Алина, ты здесь?» Я вздрогнула, не сразу узнав голос. В палату вошла Элеонора в черном платье-карандаше. Всегда поражалась тому, насколько хорошо эта женщина умеет держать себя. «Здравствуйте. Приезжаю на осмотр и слышу, что ты тут». Она улыбнулась и закрыла дверь. «Решила навестить. Все в порядке?» Сжав зубы, я мотнула головой. Львица приблизилась и села на край постели, взяв меня за руку. Это прикосновение стало последней каплей, и плотина моего самоконтроля рухнула. Я обрушилась на нее потоком плохо связанных предложений, описывающих все случившее, захватывая то, что творилось у Поля и до этого. Я даже рассказала об обиде на Марка, когда он на секунду... Я даже рассказала об обиде на Марка, когда он на секунду, но все же засомневался, что ребенок его. Элеонора не перебивала, молча слушала и гладила мою руку, позволяя выплеснуть все то, что меня беспокоило. Когда я выдохлась и тяжело опустилась на подушку, она укрыла меня найденным в кресле одеялом. В этом жесте было столько заботы и теплоты, будто бы я с мамой сидела. Как жаль, что она не мама Марка. От Милены слова доброго не дождаться». «Спасибо, что выслушали». Я смахнула слезинку с внешнего уголка глаза. «Я стала слишком сентиментальной». «Это нормально», – улыбнулась она. «Когда я была беременна Димой, то плакала по любому поводу, можешь себе представить. Подают кролика на обед, а мне его жалко». «Король был в недоумении?» – посмеялась я. «О, еще в каком? Он ел в тайне от меня, потому что всем было запрещено есть мясо». Лев на траве не выживет, сама понимаешь. Однажды я застукала его за ночным дожором. Он выпрыгнул из окна на втором этаже с копченой бараней ногой и умчался в лес. Я расхохоталась. «Да, да», — продолжила Элеонора. «Ты в самом начале пути, так что если причуды не появились пока, это не означает, что они не возникнут после». «Буду держать в курсе». Я улыбнулась и прикрыла глаза. Чувствую себя легкой, Будто груз с плеч спал. «Кстати, я хотела сказать. Мы думали над именем для сына. Марк предложил Димой назвать. И мне показалось, что это хорошая идея». Элеонора выпрямилась. Идеально вычерченные брови поднялись. Губы приоткрылись. Они были очень близки. Голос львицы не дрогнул. Но я заметила, что глаза под полуприкрытыми ресницами заблестели. «Дима и Марк. И в детстве, и после». Вместе учиться ездили. Мой, правда, не закончил. Его старшие братья совсем распоясались и больше веселились, чем помогали в делах. Дима приехал, стал учиться у отца, готовится быть князем. «Мой маленький король». Она улыбнулась с грустью и замолчала. Я подумала, или оно расменит тему, но она продолжила. «Спасибо вам. Мне очень приятно, что будущего князя будут звать именно так. Уверена, все будет хорошо». Вы прекрасная и сильная пара. Увидела еще во время отбора и очень рада, что чутье меня не подвело. Загляните в Мунис познакомиться с принцем? О, непременно. Пообещала Элеонора. Люблю малышей. Алина! В палату заглянул Дэн. О, здрасте. Алин, я сказать, что Макс в порядке. Врачи ржут и пытаются угадать, кто из персонала ему приглянулся. Раз уж второй раз заваливается едва живой. Слава богу. Я провела ладонью по лицу. «А ты сам? Тебя осмотрели?» Выглядел оборотень паршиво. Грязный, футболка в крови, на шее наливались синяки. «Порядок! Я метнусь, разведаю, чё как!» В малинках вроде со всеми разобрались, а вот в Мунисе что-то случилось. Сердце пропустило удар. Что-то явно связано с битвой Марка и Поля. «Кто победил?» «В общем, не теряй, как разузнаю, приду». Он закрыл дверь. Шагов я не слышала видимо, перенесся прямо из коридора. Не беспокойся! Элеонора снова погладила меня по руке. Уверенно, Марк жив и справился с задачей. А вдруг нет? Марку есть ради кого и чего жить? Поль слишком давно бегает от смерти. Угадаешь, кто будет сражаться яростнее? Кому нельзя отступать, ведь за спиной самое дорогое будущее. К глазам снова подступили слезы. Но, но! Элеонора погладила меня по волосам. Давай лучше думать о хорошем. Предлагаю позвонить твоей маме и сказать, как у нас дела. Когда будут новости, сюда обязательно завалится какой-нибудь альфа и все расскажет.